Глава 12. Прихожу в себя от чувства обжигающего огня, прокатившегося по венам. Интересно, это неотъемлемая часть процедуры или и просто немного садист. Выбираюсь из кресла, удивляюсь, с какой скоростью и легкостью тело перемещается на пол. Непривычно. Пока одеваюсь и экипируюсь, понимаю, что к имплантам третьей ступени еще надо будет привыкнуть. Слишком быстрый рывок вперед в прогрессе. Закончив одеваться, выхожу в коридор. Все остальные уже закончили процедуру апдейта и ждут меня. Бросаю взгляд на часы. Уже около 6 часов вечера. Долго им пришлось ждать. Узнаю насчет обстановки. Отвечаю, что все в норме. Из занятой палаты вышел какой-то парень, сразу покинувший клинику. Приходила группа людей в камуфлеже, сразу отправившиеся в палаты и удалившиеся через полтора часа. Плюс еще один человек в форме появился два часа назад. До сих пор на процедуре. Больше посетителей не было. Выдвигаемся наружу, прислушиваясь к ощущениям. Тело как будто стало вдвое легче. Замечаю, что по мере прогресса модификаций... Стиль движения остальных тоже изменился. Деки после развития базовых улучшений на третьей ступени перемещается как рысь, плавными легкими движениями. Опасаюсь представить, насколько она станет быстрой после того, как задействует повышенную скорость. Появляется мысль опробовать новое улучшение, как только окажемся перед клиникой. Но выйдя туда, обнаруживаем стоящий перед зданием автомобиль. Рядом с ним, прислонившись спиной к двери, стоит человек в форме. Необычный камуфляж, который сейчас стал весьма распространенным, а настоящий мундир с погонами на плечах. Приглядываюсь. Судя по звездам, подполковник. Хотя сейчас можно нацепить на себя хоть генеральские погоны, если они у тебя есть. Автомобиль – камуфлированный внедорожник. На первый взгляд, не бронированный. Помимо ждущего нас офицера, вижу только водителя Внутри. «В любом случае, мы на данный момент под защитой ИИ. Да и в целом у них тут вроде бы мир, пусть и весьма нестабильный. Когда спускаемся вниз по ступенькам, подполковник начинает шагать нам навстречу. Останавливаемся, подойдя метра на полтора. Окидывают взглядом. Мы тоже тормозим. Жду. Не просто же так он нас тут ждал». Военный, который сейчас в палате, явно для того, чтобы можно было спокойно находиться внутри безопасной зоны столько, сколько понадобится. Несколько секунд постояв, офицер начинает говорить. «Так значит, вы те самые парни, что зачистили группировку горановых? Быстро здесь расходится информация. Впрочем, мы особенно и не прятались. Пожимаю плечами и выдаю ответ. «Да, они». Моменту ждет продолжения. Видимо, рассчитывал на более развернутую реакцию, поняв, что это все продолжает беседу сам. Еще один вопрос. Какие планы на будущее? Это такая попытка завербовать нас в лоб? Детально расписывать я ему все равно ничего не планирую. Самые, что ни на есть обширные, и мы слегка спешим. Достаю за разгрузки рацию и, вжав кнопку, вызываю Руслана. Водитель сразу же отзывается, подтверждая, что будет через две-три минуты. Собеседник мрачно наблюдает за этим. «Я не представился. Подполковник Столевский. возглавляя гарнизон Кстова». Секунду думаю, что ему на это ответить. Решает зеркалить его же формат. «Кирилл, позывной бомж. Командир боевой группы «Бродяги». По лицу военного проскальзывает легкая усмешка, когда озвучиваю свой позывной. Впрочем, держится она не дольше секунды, сразу исчезнув. Снова принимает серьезный вид. «Хотел бы предложить присоединиться к нам. Вы уничтожили криминальную группу, которая долгое время дестабилизировала ситуацию в городе. Могу обещать вам статус автономной группы самостоятельным выбором новобранцев. Вооружение, питание и все остальное за счет бюджета. Жилье можете выбрать сами из того, что свободно». Вы же, по сути, охотники в свободном полете. Так что характер задач сильно не изменится. Зачистки, отстрел целей, запугивание. В Кстово сейчас мир, но за пределами города у нас руки развязаны. Вместо того, чтобы множить хаос, вы можете поучаствовать в восстановлении порядка. Как по мне, это куда интересней. Замолкает, вглядываясь в его лицо. Он действительно думает, что нам достаточно бросить несколько пафосных фраз, чтобы заманить к себе? Мы, может, и охотники в свободном полете, но с серьезными амбициями. И подчиняться бывшему военному, который установил диктатуру в отдельно взятой части города, у меня желания совсем нет. Насчёт остальных не уверена, но, думаю, они тоже не горят желанием отправляться на службу в очередную псевдоармию. Качаю головой. Неинтересно. «Мы сами по себе. Гораново убили одного из наших и получили за это сполна. Если бы не это, мы просто прошли бы мимо. Чужие дела и бизнес нас не касаются, пока не пересекаются с нашими собственными интересами. Высокоморальных исполнителей лучше поискать в другом месте, подполковник. Молчит, буравит нас взглядом. Увидев, что наш транспорт уже приближается, обходим его и отправляемся к машине». Офицер молча провожает нас взглядом, в котором я замечаю талику злости. «М -м, может, и зря я так резко ответил? Но сильно раздражает, когда тебя принимают за дебилы с интеллектом на уровне Мартышки. Брось все, что делал, и топай ко мне в казарму, потому что так будет лучше для мира. Ага, так будет лучше для тебя самого. Намер тебе положить точно так же, как и остальным. Иначе не стал бы устраивать бойню за контроль над городом, а попробовал бы договориться. Но каждому хочется нести добро в мир со своего собственного трона. Забравшись во внедорожник, отправляемся назад. Руслан говорит, что в администрации нас уже ждет помощник Святка, чтобы обсудить дальнейшие действия. Могу поспорить, эти тоже захотят воспользоваться нашими услугами, только подойдут к вопросу более тонко. Пока добираемся до здания, думаю, на что еще стоит обратить внимание в городе. Местный лидер обещал нам несколько объектов недвижимости за помощь в уничтожении группировки Гарановых. Не проговорив никаких дополнительных условий, из бар уже нашего беннопленного. Вопрос в том, что взять еще. В идеале нам нужно что-то, генерирующее прибыли. Пусть денег сейчас нет, но натуральный обмен расцвел пышным цветом. К тому же я уверен, что в ближайшее время появится и аналог денежных знаков. Как только какое-то из новых образований станет достаточно стабильным и крупным, чтобы его деньги пользовались достаточным уровнем доверия. В качестве источника информации решаю использовать нашего любящего поговорить о водителе. Вскоре выясняется, что помимо стриптиз-бара и заведения братьев-спортсменов, в городе есть еще несколько мест, где можно выпить и закусить. Имеется рынок, на котором собираются люди, желающие произвести обмен. В последнее время туда все чаще подтягиваются крестьяне из окрестных деревень. Свежие яйца и мясо пользуются крайне высоким спросом. Курус, правда, неплохой. За два десятка яиц могут потребовать золотое кольцо. Задумчиво хмыкаю. Учитывая количество деревень вокруг, думаю, что цены резко просядут, если организовать безопасный коридор до города. Для жителей деревень расположено чуть подальше. Имеется пара гостиниц, в которую чаще всего останавливаются те же крестьяне. По большому счету больше ничего интересного. Упоминают еще два оружейных магазина. Владельцы скупают стволы у приходящих в город, выставив своих представителей прямо на пограничных постах. И продают его уже местным жителям. У одного начальный капитал, в виде существующего магазина охотничьего оружия, был еще до начала модернизации и он им ловко воспользовался. Во-первых, сумел обеспечить безопасность своего магазина, вооружил всех родственников, нескольких знакомых и организовал оборону, а потом согласился передать две трети стволов экс-мэру в обмен на свободное функционирование магазина и выкуп оружия на границе. Его конкурент появился позже, когда все устаканилось, занял пустующее помещение страховой компании и начал продажи, стартовав с партии пистолет-пулеметов. Со святком он каким-то образом тоже договорился о спокойной работе. Закончив рассказывать про оружейников, добавляет, что в городе появилась и своя биржа работы. Те, кому позарез нужна еда, собираются в двух обозначенных местах, где их могут нанять работодатели. Пока, правда, рабочей силы не пользуются большим спросом. Задачи для них в городе не так много. Но бывает, забирают на строительные работы. Те, у кого все хорошо с питанием, порой берут там временных любовниц. Со смешком выдает, что сейчас удобно, если живешь один. Взял отчаявшуюся девушку, потрахал пару дней, выгнал и поехал за другой. Под его рассказ добираемся до бывшего культурного центра. В холле нас встречает помощник Святка. Предлагает сразу же отправиться осмотреть нашу новую собственность. Спрашивает, определились ли мы с остальной наградой. Что интересно про потенциальную работу, пока не выдает ни слова. Это быстро возрождает опасения о том, что они могут попробовать нас прикончить. Которые чуть утихают, когда помощник добавляет, что Светка позже заедет к нам, чтобы обсудить дальнейшие взаимодействия. Игора и Анну отправляю наверх за пленницей. Мы с Даги ждем внизу. Когда спускаются, все на том же внедорожнике отправляемся осматривать наше приобретение. Добираемся быстро. Город маленький, дороги пустые. Отмечаю, что одна из бирж труда – располагается как раз недалеко от здания бара, буквально в ста метрах. Добравшись до места, вылезаем и осматриваемся. Перед нами двухэтажное здание с вывеской, которая, по идее, должна светиться. Вокруг никого. Помощник объясняет, что бар уже успел обрести новых владельцев, которые не слишком обрадовались тому, что их, по сути, выкинули на улицу. Но в данном случае они получили собственность благодаря бывшему мэру. Он же хоть сюда буквально через день и выгнал. Персонала они толком набрать не успели, так что в здании сейчас пусто. Говорит он все это извиняющимся тоном. Видимо, думает, что отсутствие сотрудников станет для нас проблемой. Но, во-первых, у нас уже есть пять стриптизерш, которых мы скоро вернем. Они закроют задачу станциями. Она нет простых шлюх, я, как думаю, совсем не будет проблемой. Внутри здания обнаруживается темный вестибюль, отчасти освещенный за счет двух окон. Снаружи уже смеркается, но слабый свет еще имеет место быть. Наш сопровождающий говорит, что в подвале есть генераторы и запас топлива. На какое-то время этого хватит. О дальнейших поставках приходится договариваться с руководителем. Холодная вода в здании подается, по договоренности еще с предыдущим владельцем. Водопровод в городе работает, но большинство зданий отрезали с целью экономии электроэнергии. Здесь же еще есть и горячая вода, за счет двух установленных бойлеров. Когда начинает говорить про то, что по поводу обеспечения электричеством тоже нужно будет поговорить, обрывая его. Уже и так понятно, что нужно будет договориться со светкой, чтобы здание функционировало нормально. Хотя у нас была договоренность об отсутствии налогов на нашу деятельность. Но формально он обещание не нарушает. С его точки зрения, это скорее оплата коммунальных услуг. Осматриваем помещение. После вестибюля идет зал, столики, барная стойка, сцена по центру с тремя шестами. Еще две отдельные сцены, на каждой из которых по два шеста. Алкоголь в баре отсутствует чуть более, чем полностью. Промежуточные владельцы, видимо, унесли с собой все, что было. Отправляя помощника Светка вниз. Включить генератор, раз он знает, где тут находится. Пока он отсутствует, окидываю взглядом остальных. Спрашиваю, что думают. Первым отвечает Ингор. «Мэра на продление договоренности продавим. Девочек из деревни привезем, новых наберем. Останется только алкоголь достать, и все заработает». Анна изучает взглядом зал, чуть подумав, озвучивает свои мысли. «Для охраны нужно будет несколько человек. Даже если на входе ставить одного, то еще двое в зал будут нужны. И один на второй этаж. Если закрываться на полдня, хватит четверых в целом. Но мы же не собираемся здесь застрять. У нас еще Дзержинск в планах, так ведь? Похоже, лучница всерьез боится, что мы тут осядем, превратившись во владельцев борделя и пары других злачных заведений. До того, как мы столкнулись с ренегатом, я, пожалуй, и правда рассмотрел бы такой вариант. Небольшой город, погруженный в междоусобицы, множество мелких кланов. Как результат, широкие просторы для маневра. Но ну, сейчас меня тянуло к меткам на электронной карте. «Не знаю, что точно мы там обнаружим, но в любом случае это будет отнюдь не банальная информация». Молча поворачиваюсь к деке, девушка слегка дергает левым плечом. «Место для базы нужно другое. Тут постоянно будет много людей. Опасно. Они права, нам нужны будут еще люди». Когда заканчивают говорить, внизу ручит генератор. Моргают и начинают светиться лампочки в потолке. Значит, помощник скоро поднимется. Поэтому, излагая свои мысли, максимально сжато. Тут мы не останемся. Подберем персонал, решим вопрос охраны и уйдем. Ани и Егору нужно добраться до четвертого-пятого ранга перед тем, как выдвигаться. Поэтому придется еще пострелять. А потом сразу выдвигаемся к цели. Для базы выберем место где-то рядом. На лице Анны вижу отчетливо читающееся облегчение. Она явно рада, что не придется оставаться в городе. Или просто рвется к меткам, уже придумав себе в голове, что именно там найдет. Ее мотивация в данном случае не совсем понятна. Над этим стоит подумать на досуге. Поднявшись из подвала парень ведет нас осматривать здание дальше. За сцены служебные помещения, раздевалка и три душевые кабины. Позади бара комната, в которой хранился алкоголь. В последнее время тут подавали еще и легкие закуски поэтому стены стоит газовая плита, работающая от баллона. Сворачиваем в коридор по правую руку от центральной сцены. Там комната охраны и кабинет, где раньше, видимо, размещался владелец бара. Красный кожаный диван у стены и такого же цвета кресло за массивным столом. Коридор заканчивается еще одним выходом. На втором этаже восемь небольших комнат, в каждой из которых большинство места занимает двуспальная кровать. И две спальни побольше, к которым примыкают ванные комнаты. Пока осматриваем верхний этаж, понимаю, что с точки зрения обороны это строение тянет максимум на среднюю оценку. Сверху подходы никак не перекрыть, если только не оборудовать огневые точки в спальнях. Но они точно понадобятся для работы. Да и девушкам нужно будет где-то спать. На первом этаже окна во всех помещениях, кроме вестибюля, отсутствуют, что хорошо. Вздумаем мы задействовать здание только в качестве своей базы. Можно было бы как-то извернуться переделать пару спален, оборудовав там позиции для стрелков, укрепить двери и так далее. Но при наличии внизу энного количества посетителей, у которых будет еще и доступ на первый этаж, безопасно тут отдохнуть не получится. Спускаясь на первый этаж, слышим звук двигателя автомобиля. Хлопает дверь, и через несколько мгновений внутрь входит святка в сопровождении командира своей гвардии. Скользит по нам взглядом и делает приглашающий жест рукой, указывая на один из свободных столиков. Направляемся к нему. Посмотрим, с чем он к нам сюда приехал. Если бы вопрос стоял в обычной плате, то он, скорее всего, повесил бы задачу переговоров на помощника. Раз явился сам, значит, у него есть более серьезное предложение. Да и Игоря он явно не просто так с собой взял».